10 октября. 7 часов 4 минуты. Лесной парк принца Уильяма. Штат Виргиния. Ему нужно было прибавить скорость. Низко пригнувшись к рулю мотоцикла, командор Грейсон Пирс заложил крутой вираж. Наклонив свое шестифутовое тело к центру поворота, он едва не ободрал колено о землю, буквально укладывая мотоцикл горизонтально. Двигатель взревел, откликаясь на открытую до конца дроссельную заслонку, мотоцикл выпрямился, устремляясь вперед. Цель мчалась на удалении 50 ярдов на обтекаемой Хонде. Грей преследовал ее на старой Ямахе. Оба мотоцикла были оснащены четырехцилиндровыми двигателями, но машина Грея была более тяжелой и громоздкой. Для того, чтобы догнать Хонду, ему придется показать все свое мастерство. И, возможно, понадобится еще немного везения оба мотоцикла выехали на короткую прямую дорогу, рассекающую лесной массив. По обеим сторонам от нее тянулись густые заросли широколиственных деревьев. Сочетание высоких буков и ясеней создавало впечатляющее зрелище, особенно сейчас, в октябре, когда листва меняла цвет. К сожалению, накануне вечером разразилась сильная гроза, и ветер сорвал листву, покрыв асфальт пятнами скользкой мокрой грязи. Грей снова дал полный газ. Ускорение буквально толкнуло его в спину. Чуть дернувшись из стороны в сторону, мотоцикл ракетой устремился по прямой. Прерывистая дорожная разметка слилась в сплошную линию. Но другой мотоциклист также воспользовался тем преимуществом, которое открывал прямой участок. Пока что большая часть шоссе номер 619 представляла собой головокружительные американские горки внезапных поворотов, крутых подъемов и смертельных спусков. Продолжающаяся уже час гонка проходила очень жестко, но Грей не думал о том, чтобы отстать от второго гонщика. Цель сбросила скорость, входя в следующий поворот, и расстояние между мотоциклами сократилось. Грей же не стал притормаживать. Быть может, это было опрометчиво, но он знал возможности своей «Ямахи». С тех пор, как мотоцикл оказался у него, он постоянно обращался к инженерам «Уппонир», Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ, и те вносили в конструкцию все новые усовершенствования. Они были перед Греем в долгу. Отряд «Сигма», в котором он служил, представлял собой силовое подразделение «Уппаниру». Этот отряд состоял из бывших бойцов войск специального назначения, которые помимо опыта оперативной работы также обладали серьезными познаниями в той или иной области науки. Одним из усовершенствований мотоцикла был дисплей, встроенный в шлем. На стекле забрала слева высвечивались показания приборов – скорость, частота оборотов, температура масла. В правой части выводилась навигационная карта, а также предложение по оптимальным передаче и скорости, соответствующим данным дорожным условиям. Краем глаза Грей отметил, что стрелка тахометра зашла в красную зону, справа тревожно замигала навигационная матрица. Он входил в поворот слишком быстро. Не обращая внимания на эти предупреждения, Грей продолжал выкручивать ручку газа. Расстояние между двумя мотоциклами сократилось еще больше. Теперь, когда они оба вошли в поворот, их отделяло друг от друга не больше 30 ярдов. Первый гонщик накренил мотоцикл, с ревом выписывая поворот. Через какое-то мгновение следом за ним этот маневр повторил Грей. Стремясь выиграть еще пару ярдов за счет того, чтобы пройти как можно ближе к краю слепого поворота, он пересек сплошную линию центральной разметки, выскакивая на встречную полосу. К счастью, в этот ранний час машин на дороге не было. К сожалению, этого нельзя было сказать про диких зверей. Как раз за самым поворотом на обочине сидела медведица, а рядом с ней пристроился медвежонок. Оба засунули свои носы в пакет из Макдоналдса. Первый мотоцикл промчался мимо, шум и быстро мелькнувшая тень напугали зверей, медведица поднялась на задних лапах, а детеныш, подчиняясь инстинкту, побежал прямо на дорогу. У Грея уже не было возможности его объехать. Не имея выбора, он резко нажал на тормоз, пуская мотоцикл юзом. Покрышки заскользили по асфальту, оставляя черные дымящиеся следы. Добравшись до мягкого суглинка на противоположной обочине, Грей отпустил мотоцикл и оттолкнулся от него ногами. Момент инерции протащил его на спине по мокрой палой листве добрых 20 футов. У него за спиной мотоцикл с громким стуком налетел на дуб. Наконец, остановившись в мокрой канаве, Грей обернулся. Он успел увидеть спину медведицы, убегающей в лес. Следом за ней улепетывал медвежонок. Похоже на сегодня, гамбургеров с них было достаточно. Послышался новый звук. Рёв мотоцикла, приближающегося на полной скорости. Грей уселся на земле. Первый гонщик, проехав дальше по дороге, развернулся и теперь направлялся назад. О, просто замечательно. Расстегнув ремешок, Грей стащил с головы шлем. Второй мотоцикл подкатил к нему и резко затормозил, приподнимаясь на переднем колесе. Гонщик был невысокого роста, но плотный, и мускулистый, словно бультерьер. Как только его мотоцикл остановился, он тоже снял шлем, открывая наголо выбритую голову. Нахмурившись, гонщик посмотрел на Грея. «Ты цел?» Этим гонщиком был Монк Коккалис, также оперативник из Сигмы и лучший друг Грея. На каменных чертах его лица были написаны беспокойство и тревога. «Все в порядке», никак не ожидал что встречу на дороге медведя кто мог такое предположить широко улыбаясь монк откинулся погом под ножжку и слез с мотоцикла но ты даже не надейся на то что это позволит тебе уклониться от нашего пари про естественные препятствия в условиях ничего не говорилось так что после окончания конференции ты угощаешь меня ужином ресторан у озера бифштекс и самый темный портер какой там только найдется «Ладно, но я хочу взять реванш. Ты воспользовался нечестным преимуществом». «Преимуществом? Я?» Сняв с одной руки перчатку, Монк показал искусственную кисть. «У меня нет руки, а также значительной части памяти. Я уже целый год числюсь негодным к службе. Тоже мне преимущество». И все же, не переставая улыбаться, Монг протянул протез, созданный инженерами Уппаниру. Грей схватил искусственную руку, чувствуя, как крепко стискивают его холодные пластмассовые пальцы. Те самые пальцы, которые могли без труда раскалывать грецкие орехи. Монг рывком поднял друга на ноги. Грей принялся стряхивать с кивларового мотоциклетного костюма мокрые листья, и тут у него в нагрудном кармане зазвонил сотовый телефон. Достав аппарат, Грей взглянул на номер звонящего и нахмурился. «Это из центра», — сказал он Монку, поднося телефон к уху. Командор Пирс слушает. «Пирс, наконец-то ты ответил. Я уже четырежды звонил тебе за последний час. А можно поинтересоваться, что ты делаешь в лесу посреди Виргинии?» Это был Пейнтер Кроу, директор Сигмы и начальник Грея. Пытаясь придумать подходящее объяснение, Грей оглянулся на свой мотоцикл. Несомненно, его местонахождение выдал GPS-навигатор, которым была оснащена Yamaha. GPS – Global Positioning System – глобальная система позиционирования, позволяющая с помощью спутников точно определить местонахождение объекта на Земле, на море, в воздухе и даже в космосе. Грей тщетно старался что-либо придумать, у него не было никаких оправданий. Их с Монком отправили из Вашингтона в учебный центр ФБР в Квантика, чтобы они приняли участие в симпозиуме по проблемам биотерроризма. Сегодня был второй день работы симпозиума, и Грей с Монком решили прогулять утреннее заседание. «Дай-ка я сам догадаюсь», — продолжал Пейнтер. «Вы решили немного покататься?» «Сэр». Строгость в голосе директора немного смягчилась. «Ну как, Монку полегчало?» Как всегда, Пейнтер все понял. Директор обладал поразительной способностью вникать в любую ситуацию. Даже в такую. Грей оглянулся на друга. Монк стоял, скрестив руки на груди, и на лице у него была тревога. Этот год выдался для какалиса очень тяжелым. Враг жестоко издевался над ним в своем научно-исследовательском центре, удалив участок головного мозга и уничтожив память. Хотя воспоминания частично возвратились, оставались пробелы. И Грей знал, как это терзает его друга. На протяжении последних двух месяцев Монк медленно привыкал к своим обязанностям в Сигме, хотя они и были пока что очень ограниченными. В основном ему поручали работать с бумагами, а также посылали на второстепенные задания здесь, в Штатах. Монг занимался только сбором информации и ее анализом, часто действуя в паре со своей женой, капитаном Кэт Брайант, сотрудником Центрального управления Сигмы, в прошлом служившей в военно-морской разведке. Грей знал, что Монк изо всех сил хочет чего-нибудь более серьезного, мечтая вернуться к той жизни, которая была у него украдена. Окружающие обращались с ним как с хрупким фарфором, и все эти сочувственные взгляды и произнесенные шепотом слова одобрения начинали выводить его из себя. Вот почему Грей предложил устроить гонку по пересеченной местности по парку, граничащему с центром подготовки морской пехоты Квантика. Это должна была дать возможность выпустить пар, почувствовать ветер в лицо, насладиться риском. Прикрыв телефон ладонью, Грей шепотом сообщил Монку. «Пейнтер в ярости!» Лицо друга растянулось в широкой улыбке. Грей снова поднес телефон к уху. «Я все слышал!» – сказал его начальник. «И если вы уже навеселились, мне нужно, чтобы вы сегодня же вернулись в штаб-квартиру. Оба!» «Слушаюсь, сэр!» Но можно узнать, в чём дело?» Пауза растянулась надолго, словно директор взвешивал, что сказать. Наконец, Пейнтер заговорил, тщательно подбирая слова. «Это связано с предыдущим владельцем твоего мотоцикла». Грей оглянулся на разбитую Ямаху. «С предыдущим владельцем?» «У него в памяти всплыла та ночь два года назад». В ушах зазвучал рев мотоцикла, несущегося по пустынной улице в пригороде со смертельно опасной женщиной-убийцей за рулем. Грей сглотнул подступивший к горлу комок, обретая дар речи. «Причем тут она?» «Я тебе все расскажу, когда приедешь». Тринадцать часов 0 минут. Вашингтон. Через несколько часов Грей, приняв душ и переодевшись в джинсы и футболку, Сидел в зале спутникового наблюдения Центрального управления Сигмы. Вместе с ним здесь также находились Пейнтер и Монк. На экране светилась оцифрованная карта, на которую изгибалась красная ломаная линия, ведущая от Таиланда до Италии. Путь убийцы обрывался в Венеции. Сигма следила за этой женщиной уже больше года. Ее местонахождение обозначал маленький красный треугольник на компьютерном мониторе, светящийся на полученном со спутника плане Венеции. Здания, извилистые улицы и петляющие каналы изображались в черно-белом виде в мельчайших подробностях, вплоть до крохотных гондол, застывших на месте, схваченных в определенный момент времени. Это время высвечивалось в углу монитора вместе с приблизительными географическими координатами убийцы. 9 октября. 10 часов 52 минуты 45 секунд по Гринвичу, 41 градус 52 минуты 56,97 секунды средней широты, 12 градусов 29 минут 5,19 секунд восточной долготы. «И давно она в Венеции?» – спросил Грей. «Больше месяца». Пейнтер устало провел рукой по волосам и с грустью покачал головой. Было видно, что он устал. Этот год выдался для директора Сигмы тяжелым. Его лицо стало бледным от постоянного нахождения в помещении, во всевозможных кабинетах, на совещаниях, и кровь индейцев Пеко проявлялась только в гранитных линиях скул и седой пряди, рассекающей черные, как смоль, волосы, подобно белоснежному перу. Грей изучил план. «Известно, где она остановилась?» Пейнтер покачал головой. Где-то в районе Санта Кроча. Это один из самых старых кварталов Венеции. Туристы его не особенно жалуют. Лабиринт мостов, переулков и каналов. Затеряться там проще простого. монк сидел отдельно, настраивая электрические разъемы на протезе. Так почему Си Хан на всей земле выбрала именно этот город, чтобы залечь на дно? Грей взглянул в угол монитора. Там была выведена фотография убийцы, женщины лет тридцати. В чертах ее лица присутствовала смесь вьетнамской, и европейской, возможно, французской крови. Бронзовая кожа, чуть раскосые глаза, полные губы. Когда Грей три года назад впервые встретился с Сейхан, она едва его не убила, выстрелив в упор в грудь. Даже сейчас он представлял ее в том же самом обтягивающем черном костюме с закрытым горлом, вспоминая, как одежда подчеркивала линии ее гибкого тела. Грей вспомнил и последнюю их встречу. Получившая серьезное ранение, Сейхан была взята в плен и содержалась в военном госпитале, где ей сделали операцию на брюшной полости. Тогда Грей помог ей бежать, отплатив за то, что она спасла ему жизнь. Однако свобода далась Сейхан дорогой ценой. Во время операции, по указанию руководства Сигмы, молодой женщине тайно вживили в брюшную полость пассивный полимерный маячок. Это явилось необходимым условием ее освобождения, дополнительной гарантией того, что можно будет следить за всеми ее передвижениями. Сейхан представляла слишком большую ценность, чтобы просто ее отпустить. Настолько тесно она была связана с тайной террористической сетью, известной под названием «Гильдия». Никто ничего не знал об истинных заправилах этой организации. Известно было только то, что она глубоко законспирирована и распустила корни и щупальца по всему земному шару. Сихан утверждала, что она двойной агент, которому поручено проникнуть в святая святых гильдии и выяснить, кто в действительности ее возглавляет. Однако единственным доказательством этого заявления было ее слово – Грей сделал вид, что помог ей бежать, в то же время умолчав о вживленном маячке Это устройство давало разведке Соединенных Штатов возможность узнать больше о деятельности гильдии Однако Грей подозревал, что решение Сейхан спрятаться в Венеции не имело никакого отношения к гильдии Он почувствовал на себе взгляд Пейнтера Кроу, словно директор ждал от него ответа Лицо начальника оставалось непроницаемым, бесстрастным, но блеск холодных, как лед голубых глаз, говорил о том, что это испытание. Сейхан вернулась на место преступления, сказал Грей, усаживаясь прямее. «Что?» – недоуменно спросил Монк. Грей кивнул на дисплей с планом Венеции. В Санта-Крочи также находятся самые древние здания Венецианского университета. Два года назад Сейхан убила в Венеции хранителя музея, связанного с этим университетом. Убила хладнокровно, безжалостно. Сама она сказала, что сделала это якобы для того, чтобы защитить семью хранителя, его жену и дочь. Пейнтер подтвердил его догадку. «Мать с ребенком действительно живут в этом районе. Мы отправили на место наших людей, чтобы определить точное местонахождение Сейхан, но маячок является пассивным, максимальное разрешение составляет 2 мили». «На всякий случай мы установили наблюдение за семьей Куратора. Сейхан понимает, что ее ищут многие и старается по возможности не привлекать к себе внимания. Не исключено, что она изменила внешность». Грей вспомнил, как исказилось словно от боли лицо Сейхан, когда она пыталась оправдать хладнокровное убийство хранителя музея. Быть может, назад в Венецию ее привела не гильдия, а чувство вины. Но каковы ее планы? И что, если он ошибается? Что, если все это лишь мастерская уловка?» Грей снова уставился на экран. Тут что-то было не так. «Почему вы показываете мне все это сейчас?» спросил Грей. «Сигма следила за Сейхан уже больше года. Так чем же объясняется этот внезапный вызов в центр?» «Из АНБ пришло указание новому главе центрального управления, а тот уже связался с нами». Агентство национальной безопасности, АНБ, ведомство в составе Министерства обороны США, занимается защитой правительственной и военной связи и компьютерных систем, а также электронным наблюдением. Поскольку за прошедший год пребывание Сейхан на свободе не дало никакой существенной информации о деятельности гильдии, большие шишки потеряли терпение и приказали немедленно осуществить захват. Сейхан переправят в тайный лагерь ЦРУ в Боснии. Но это же полное безумие, Сейхан ни за что не заговорит Наша единственная надежда узнать что-либо определенное о гильдии заключается в том, чтобы продолжать наблюдение Согласен, к несчастью мы с тобой единственные, кто разделяет эту точку зрения Если бы управление по-прежнему возглавлял Шон, недоконченная фраза Пейнтера была проникнута болью Доктор Шон Макнайт, создатель Сигмы, впоследствии возглавил Упанир. В прошлом году он был убит во время нападения на штаб Сигмы. Новый глава Упанир, генерал Грегори Мэтколф, не успевший освоиться на новом месте, все еще вынужден был разбираться с политическими последствиями того нападения. У них с Пейнтером происходили постоянные стычки. Грей подозревал, что только личная поддержка президента защищала Пейнтера Кроу от увольнения с должности директора Сигмы. Однако даже здесь были свои пределы. Мэтклф не желает ссориться с другими разведывательными ведомствами и в данном вопросе полностью поддерживает АНБ. «Значит, Сейхан возьмут». Пейнтер пожал плечами. «Если смогут» но ЦРУ даже не представляет, с кем имеет дело. «У меня сейчас нет ничего срочного. Я мог бы отправиться в Венецию, предложить свою помощь». «Помощь в чем? В том, чтобы задержать Сейхан или чтобы дать ей скрыться?» Грей молчал, пытаясь разобраться в противоречивых чувствах. Наконец он решительно заявил, глядя Пейнтеру прямо в глаза. «Я выполню то, что мне прикажут». Директор покачал головой. «Если Сейхан тебя увидит или хотя бы заподозрит, что ты в Венеции, она сразу же поймет, что за ней следили, и мы лишимся единственного преимущества». Грей нахмурился, понимая, что Пейнтер прав. Зазвонил телефон, и директор снял трубку. Грей был рад небольшой передышке, позволявшей ему собраться с мыслями. «В чем дело, Брэнд?» – спросил Пейнтер. Он выслушал ответ помощника, и складка у него на лбу стала глубже. «Переключи звонок сюда». Затем Пейнтер протянул трубку Грею. «Это лейтенант Рэйчел Верона. Звонит из Рима». Не в силах скрыть изумление, Грей взял трубку и поднес ее к уху. Он отвернулся от двух других мужчин. «Рэйчел?» Грей тотчас же услышал в ее голосе слезы. Молодая женщина не вслипывала, но ее обыкновенно бодрая быстрая речь рассыпалась на куски, на отдельные слова «Грей, мне нужна твоя помощь». Все что угодно, в чем дело? У них не было возможности пообщаться уже несколько месяцев. На протяжении целого года Грей и эта девушка с волосами цвета вороного крыла Были вместе, даже планировали свадьбу, но в конце концов у них ничего не получилось, и они расстались по обоюдному согласию. Рэйчел и слышать не хотела о том, чтобы оставить службу в итальянских карабинерах. Точно так же у Грея были слишком глубокие профессиональные личные корни в Штатах. Расстояние оказалось чересчур большим. «Мой дядя Вигор», — продолжала Рэйчел. Слова полились стремительным потоком, словно она спешила успеть до того, как зальется слезами. «Вчера ночью в соборе святого Петра был взрыв, дядя в коме». «Господи, что произошло?» Рэйчел торопливо продолжала. «Еще один священник был убит из бывших дядиных учеников. Во взрыве подозревают террористов, но я не... Меня не хотят... Я не знаю, к кому еще обратиться». «Все в порядке. Я могу вылететь в Рим ближайшим рейсом». Грей оглянулся на Пейнтера. Начальник кивнул, не требуя никаких объяснений. Монсеньор Вигар Верона в прошлом уже дважды помогал Сигме. Его знание археологии и древней истории сыграло решающую роль в достижении успеха, как и тесные связи с верхушкой католической церкви. Сигма была перед Монсеньором Вероной в неоплатном долгу. «Спасибо, Грей». Рейчел немного успокоилась. «Я перешлю файл с данными расследования, но кое-какие подробности не вошли в отчет. Я тебе все расскажу, когда ты приедешь». Слушая ее, Грей не отрывал взгляда от компьютерного монитора, от красного треугольника, мигающего на плане Венеции. Из угла экрана на него смотрела фотография Сейхан. Выражение лица молодой женщины было холодным и злым. В прошлом пути убийцы с Рейчел и ее дядей тоже пересекались. И вот теперь Сейхан снова в Италии. Грей ощутил нарастающую тревогу. Тут что-то было не так. Грей почувствовал, что там, в Италии, сгущаются грозовые тучи. Но он не мог определить, в какую сторону дует ветер. Я прибуду в Рим, как только смогу, заверил Грей Рейчел.